698. Матерь Агни-йоги. Меч очищения легче всего поднимается любовью, особенно если сознательно обратить на уничтожение тех препятствий, которые мешают стать ближе к любимым. Рычагом любви можно многого достигнуть. Не на никчемные переживания или умиления нужно направить его силу, но на действия целесообразные, гармонирующие с поставленной целью. Многого можно достичь, если любовь пламенная постоянно.